Саймон успокоился. Он был уверен, что Крауч присмиреет. Этот мелкий негодяй убедился, что Саймон говорил всерьёз, а судя по всему, он не из тех, кому хватало смелости и нахальства, чтобы рисковать. Не обладал он и свойственной журналистам возможностью укусить и удрать, спрятаться за спину редактора, который к тому же был за сотни миль отсюда. Легче иметь дело с противником в деревне, чем с противником в Лондоне. Было далеко за полночь, когда последний гость, раскрасневшийся и по пьяному восторженный мэр Беннетта, обняв на прощание всех троих, пошатываясь, побрел к себе в кафе. Эрнест оборвал вопли Джипси Кингс и поставил Шопена. В зале воцарилось спокойствие. Приятно смотреть на следы разгрома, разбросанные всюду бутылки, стаканы, тарелки и пепельницы, будто выметенный стол с едой. Хаос красноречиво свидетельствовавший о будавшемся вечере. Чтобы наполнить вином три стакана, Саймону пришлось наклонить бочонок. Усталые, но ещё не готовые ко сну, они делились впечатлениями. У Николя ягодицы в синиках от щепков мэра, торговец сигнальными устройствами попробовал пугать Саймона статистикой местных грабежей. Агенты по торговле недвижимостью намекали на комиссионные за каждого клиента, которому они порекомендуют отель. Дюк Ллойс с гаража предложил попользовать в качестве такси для гостей полуразвалившийся санитарный Citroën, который он полтора года никак не мог продать. "Пассажиры, говорил он, могли бы лежать на силках и спать всю дорогу от аэропорта до Брасиера, или, скажем, парочки, совершающие свадебное путешествие". А как насчёт человека, который так сильно потел, спросил Эрнест. Я видел, как вы мило беседовали в уголке, а потом он слинял вместе с друзьями, которые, должен сказать, могли бы составить идеальную партию для ужина, где требуется молчание. Саймон передал содержание разговора с Кроучем. "Как сложно", покачала головой Николь. "Во Франции намного проще. Платишь журналисту", она пожала плечами. "Вот и всё". Что вы делаете, когда он приходит и просит ещё? Зевай и потягивай, спросил Саймон. Думаю, этот будет молчать, пока я не утрясу все дела с агентством. Потом это не столь уж и важно. Что важнее, так это то, что жители, кажется, остались довольны. Они посидели ещё с полчаса, пока Николь рассказывала, что ей удалось подслушать. Как она и предсказывала, жители Броссера видели в отеле какое ни на есть разнообразие и источник пополнения доходов. Потрясеют земля и имущество, станет больше рабочих мест. Может быть, детям не придётся покидать деревню в поисках работы, туризм для них привлекательное занятие. От изображаемых на открытках живописных залитых солнцем деревень очень далеко до гнетущей реальности неутешительных урожаев, работы, не разгибая спины, банковских сут. Любая возможность зарабатывать деньги в чистой одежде будет встречена с одобрением. Наконец, они удоль тварён на задули свечи и, оставив всё в полном беспорядке, заперли за собой дверь. Вечер удался. А через 2 дня Рождество. Сеймон позвонил в сочельник, когда по его расчётам Джордан уже пропустил пару стаканчиков джина и начал впадать в уныние при мысли, что несколько дней ему предстоит развлекать родителей жены. Алло, послышался голос супруги Джордана, старающейся перекричать лающего пса. Перси, молчать. Алло. Луис, надеюсь, что не отрываю тебя от дел. Это Саймон Шоу. Здравствуй, Саймон. С Рождеством. Перси, ради бога, ступай поищи тапочки. Извини, Саймон. С Рождеством тебя. Могу переброситься парой слов с Джорданом. Саймону было слышно, как отчитывают Перси, потом послышался стук шагов по деревянному полу. Саймон, Неджел, извини за беспокойство, но дело важное. Не мог бы ты выбраться для разговора в Лондон 27-го? Ужасно не хочется просить, но, дорогой друг, Джордан понизил голос до шёпота. Между нами, а больше нельзя и мечтать. В чём дело? Хорошая новость. Не заехал бы ты по пути за мной на Рутленд-гейт? Как машина летит, как птица стрела, как птица, тогда увидимся 27-го. Да и Счастливого Рождества. Мало шансов, если только не добавлю чего-нибудь в портвейн. Говорят, неплохо действует санит, желаю повеселиться. Покачивая головой, Саймон положил трубку. Традиция праздновать Рождество в кругу семьи вызывала в памяти реплику Бернарда Шоу о браке. Как там? Победа оптимизма над жизненным опытом. Когда закончились короткие французские рождественские праздники, Сеймон должен был признать, что они ему доставили удовольствие. Укутавшись в шарфы и свитера, они обедали на закрытой веранде, часами бродили по диким окрестностям и, опьянев от свежего воздуха и красного вина, рано легли спать. Следующий день провели в гандермерии, в который раз проверяя планы, пока не пришло время ехать в аэропорт к вечернему рейсу на Хитров. Когда Нес с Эрнестом, выехав из деревни, спустились в долину, Саймон подумал, что давно уже с таким нетерпением не ждал Нового года. Лондон вымер. Обитатели тупо уставились в экраны телевизоров. Апартаменты на Рутланд-гейт казались чужой квартирой. Саймон не находил себе места, скучал по Николь, не мог сосредоточиться на заметках к завтрашней встрече, мечтая, чтобы она скорее закончилась, и он снова вернулся в уютный домик на вершине горы. Проснулся рано, заглянул в пустой холодильник и вышел поискать местечко, где можно позавтракать. На Слон-стрит было тихо и пасмурно. Но более отважные владельцы уже украсили лавки объявлениями о послерождественской распродаже. Проходя мимо салона мод Армани, Сеймон подумал, где могла провести Рождество Кэролайн. Вероятно, в Сан-Марино, где можно 4жды за день менять наряды и общаться с евротребим. Дойдя до отеля Карлтон Тауэр, он отыскал там обеденный зал, обычно полный посетителей в деловых костюмах, назначивших утренние встречи. Но сегодня, уткнувшись в путеводители, за столиками сидели не многочисленные американцы и японцы с трудом осваивающие прелести традиционного английского завтрака. Заказав кофе, Саймон достал подготовленное им сообщение для печати. Блестящий образец, подумал он, внешне многозначительный и бессмыслицей. К тому же ему удалось вставить несколько своих излюбленных штампов. Здесь был годичный отпуск для научно-консультативной работы бок о бок с беспристрастным всеобъемлющим обзором и сохранением тесных связей с агентством. Шедевр, расплывчато в усoи слове. Джордан, вероятно, захочет вставить абзац о самом себе и о своих сотрудниках, но это не составит труда. А Зиглер скажет, что это бред сивой кобылы и будет прав, но ему Как и Саймону известно, что в рекламном деле все держится именно на нем. Вернувшись по пустынным улицам домой, Саймон раскурил сигару и стал ждать Джордана. Через пару часов все будет кончено. Приезд Джордана возвездило громкое урчание ворвавшегося на Рутланд Гейт Бентли. Саймон вышел навстречу. Джордан был облачен в еще один пуленепробиваемый, жесткий как полавик твидовый костюм, на этот раз в коричневых тонах. вязанный галстук, кричащий красного цвета. Доброе утро, Стрина. Оправился от праздников? Саймон забрался в машину, одобрительно оглядывая тёмно-коричневую кожу и полированный орех. Вроде бы, а ты? Пока без потерь. Но должен сказать, что этот перерыв как раз к месту. Такая скукотища без конца сидеть за бриджем. Постукивая по баранке пальцами, он взглянул на Саймона. Всё это ужасно таинственно. Что происходит? Мы встретимся в Кларидж-Зиглером, а я выхожу из дела. Недоверчиво хмылясь, Джордан вывернул с Рутленд-гейт. Придумай что-нибудь ещё. Он нажал на акселератор и на углу гейт парка разгоняя такси сердитыми гудками, машина уже гнала со скоростью 70 миль. Как нравится двигатель. Лучше бы потише. Кларидж ждёт следующий поворот направо. Джордан подрезал две полосы движения. Ты серьёзно? Об отставке? Если доживу. Джордан промолчал. Саймон про себя улыбнулся. Когда подъехали к отелю, казалось, было слышно, как в голове Джордана лихорадочно бьётся мысль. Зиглер встретил их в своей анфиладе, одетый для пробежки в серый тренировочный костюм и кроссовки с пневматическими подошвами. Нахмурился, увидев нежданного гостя, Джордана. Что это чёрт возьми? Делегация с праздником, Боб, приветствовал его Саймон. Надеюсь, в добром здравии. Зиглер с подозрением глядел на пришельцев, зная по опыту, что когда являются двое, это означает сговор за его спиной и лишние неприятности. Для начала решил проявить любезность. Само собой. Что будете пить, сок, кофе? Джордан посмотрел на часы. Вообще-то не отказался бы от бокала шапучего. Зиглер, кажется, не понял. Шампанского. Зиглер позвонил официанту. Саймон принялся перебирать свои бумаги. Джордан, как обычно, выбирал сигарету. О'кей. Зиглер уселся как можно дальше от курильщиков. Так о чём речь? Саймон бесстрастно и неторопливо изложил свои планы, делая упор на том, что хочет представить свой ход как положительные события в деятельности агентства, обещая продолжать сотрудничество и постепенно передать свои акции другим директорам. Он как раз успел протянуть им по экземпляру сообщения, когда принесли шампанское. Встал. чтобы вручить чиве официанту и остановился у двери, наблюдая, как оба, нахмурившись, склонились над текстом, переваривая новость и обдумывая, что она означает для каждого из них. Зиглер будет рад уходу Саймона, еще бы, становится неоспоримым властелином мира. Джордан в придачу к новой большой машине получает более просторный кабинет и более громкий титул. Никто из них не будет жалеть лично о нем, так же как и он о них. Это всего лишь бизнес, бизнес и свои корысти. Поднявшись с кресла, Джордан подошёл к Саймону, стараясь сохранить серьёзное выражение лица, похлопал Саймона по плечу. Тебя будет очень не хватать, Старина. Очень не хватать. Всегда высоко ценил нашу дружбу. Горестно вздохнув при мысли о потере дорогого товарища, потянулся за шампанским. О, Прежуе восемьдесят пятого года. Отлично. Зиглер заметался по комнате. Саймон отвлекал его кроссовки. Они были как будто надуты и казалось, что Зиглер прыгает как мячик. До меня не доходит. Хочешь где-то в глуши заправлять каким-то долбаным до потопным отелем? Он перестал метаться и резко, обернувшись, поглядел на Саймона, вытянув шею, словно пес, обнюхивающий неожиданно попавшую на глаза, возможно, фальшивую кость. Пускаешь дым в глаза. Здесь пахнет другим агентством. В комнате воцарилась тишина, только постукивание, так и не зажжённой сигареты Джордана, а золотой портсигар. Тук, тук, тук. "Нет, Боб. Ничего такого. Вот те крест. Я сыт по горло только и всего. Хочется поменять обстановку", Саймон усмехнулся. "Пожелай удачи и скажи, что тебе будет меня не хватать". Зиглер зло посмотрел на Саймона. "А ты чего хочешь?" званого обеда в твою честь или поршивую медаль. Подбрасываешь проблему и хочешь, чтобы я плясал от радости? Катись к чёртовой матери. Но Саймон видел, что за бурными терадами крылось глубокое удуre творение. Доволен был и Джордан. Они проговорили почти до вечера, и к концу было ясно: оба они не желали, чтобы он оставался дольше, чем необходимо. В считанные часы из незаменимого главы фирмы он превратился в потенциальную обузу, поступившегося делами корпорация администратора Бога-отступника. Люди такого рода вредны, даже опасны, потому что могут нарушить тщательно создаваемую агентом видимость преданности фирме. Саймон слушал, как Зиглер и Джордан обсуждали список клиентов, оценивая предполагаемый ущерб и намечали изменения в высшем руководстве. Они ни разу не поинтересовались его мнением, и он понял, что, пользуясь терминологией Зиглера, уже стал историей. Деталями займутся адвокаты. Он не в счёт.